Перевод Соловьева Коль вниз ползет живая ртуть, То быть дождю и буре, Когда ж подымется чуть-чуть Высок шатер лазури, То скорбь, то радость Так же в нас волненье чередует В пространстве тесном их тотчас. Живое сердце чует. 1823 год